Роберт, 29 апреля, 3 часа дня. «Итак, господа, я вроде собрал информацию о наших друзьях. Под прицел попадают два центра. Один из них у нас под боком». «Где?» «В Караганде», — ответил Сашка и разложил карту. «Вот он». Мы сгрудились над столом. «Ничего себе! Я даже присвистнул от удивления. Никогда ведь не подумаешь». «Я бы тоже не подумал, но факты вещу вещь кивнул Сашка. «Штурмуем?» – поинтересовался Айвор. «Но подходы к этому зданию хреновые. Знаю это место, неподалеку один клиент работал». «Штурмовать дело нехитрое. Армейскую порцию три к одному знаешь?» «Знаю». «Тогда чего спрашиваешь?» «Молчу, стыжусь своей безграмотности. Скорее всего, склероза старческого. Итак, это наша первая цель», – подвел итог Сашка. Возможность штурмовать отпадает, сил мало, да и подготовка у большинства хреновая. Ночь, как время проведения операций, тоже не годится, слишком опасно. Они то ли от безделия, то ли специально совершенно не защищали окрестности от зомби, скорее всего их даже привлекали, судя по нескольким коровьим тушкам, которые валяются неподалеку. Таким образом эти господа обеспечены бесплатной охраной, круглосуточной. Авиации у нас нет, извините, не запаслись. «Вертушку найти можно, но летчиков среди нас нет. Или есть?» «Нет. Ну, я так и думал. Предложение по поводу плана есть?» «Нет», — нахмурился Линус. «Думать надо. Меня еще одна вещь интересует. Кому это, блин, выгодно было? А тебе это очень интересно? Ну, хотелось бы знать, с кем воевать начинаем». «Меньше знаешь, крепче спишь. А все же мысли есть. Я на минуточку дизайнер, а не политик. А подумать? Пусть лошадь думает, у нее голова больше». «Американцы, точно говорю, чтобы Евросоюз ослабить». «Но им-то это зачем? У самих такие же проблемы. Думаю, что-то пошло не так. Или масштаб, как говорилось в одной рекламе, удивил даже своих создателей. Ей-богу, это словоблудие – заразная вещь. И занес нам эту заразу журналист, трещавший безумолку. Слава богу, здесь его нет. Идеи были разные. Даже самые бредовые. Как говаривал один знакомый, идей, как у дуры фантиков. «Вот что я скажу, господа!» Эдгар поднялся из кресла и не спеша прошел по комнате, заложив руки за спину. «Послушал, что вы тут наговорили, и подумал. А не впадаете ли вы в любимое занятие советской интеллигенции? То есть пытаетесь решить судьбы мира у себя на кухне? Это может быть и приятно, как разминка для мозгов, но, извините, совершенно бессмысленно». «Вам не кажется, что чем дальше мы углубляемся в эту тему, тем больше возникает проблемы тайн? У всех у нас есть более насущные проблемы. Выжить и желательно не голодать. Эдак он усмехнулся, можно до уровня наших местечковых политиков дойти. Сидеть в навозе и пытаться указывать тем, кто сверху, что они неправильно поступают. Я, знаете ли, в это дело ввязался, чтобы выжить, а не для того, чтобы на старости лет играть в опасные игрушки». Подумайте над моими словами. Понимаю, молодость, энергии хоть отбавляй. А нам-то это с чего? Вот именно. Он посмотрел на наши задумчивые физиономии и продолжил. Предлагаю. С сегодняшнего дня политику и все эти загадки истории в сторону. Во-первых, глупо. А во-вторых, опасно. У нас свои задачи. Пусть маленькие в пределах нашей земли. Но от этого они не становятся менее важными. Первая проблема военная. Их подготовку не сравнить с вашей, и воевать с ними в открытую не получится. Партизанские действия, когда вокруг бродит нежить, тоже выглядят не лучшим образом. Сейчас днем в город и то опасно заходить, а ночью это может сделать только самоубийца. Надеюсь, таких среди нас нет. Я предлагаю такой план. Все, что выходит за границы Литвы, нам не интересно. Вы же, простите, не киношные герои, весь мир спасать. Эдгар устало, посмотрел на всех и продолжил. «Господа, поймите меня правильно. Давайте сделаем то, что мы решили. Попытаемся найти в Литве эту чертову вакцину против вируса, если она есть. Чтобы остаток жизни, сколько бы нам ее ни осталось, прожить тихо и мирно, без стрельбы, которая меня, признаться, еще в прошлой жизни достала. И желательно с семьями». Он пристально посмотрел на меня и усмехнулся. «Говорят, у вас на базе роман завязывается». Вот черт любопытный. О намеках на зарождающийся роман между Астой и Карлисом мы с Айвором-то случайно узнали. А он откуда знает? Везде своих понатыкал. Скоро проходу не будет. Роман – делал такое, – сказал я. Жизнь она на зомби не смотрит. Ну и прекрасно, – кивнул он. Может, еще до Кристин доживем. Когда мы закончили посиделки, вышли на улицу и закурили. Айвор усмехнулся. Нет, ну я отгорну зверь. «Откуда про нашу парочку-то узнал?» «Стуканул кто-нибудь, но не Линос. Он сам только сегодня узнал». «Кто-нибудь из местных, тот же Видмонтос. Он же ни хрена не делает, сидит дома и жрет. Когда запасы еды закончатся, то сдохнет с голоду». «Кстати, так будет со многими, которые полагаются на старые запасы. У нас же не Россия». «А что с Россией не так?» Покосился на меня Айвор. «Сам суди, Страна огромная?» «Огромная. Полей, лесов и рек до хрена?» Так, запасы стратегически на случай войны есть? Есть. Если какая-то группа людей добралась до таких складов, то в ближайшие лет пять они ни в чем недостатка испытывать не будут. Ни в оружии, ни в продуктах. Согласен? В общем и целом, да. Помню, в армии нам говяжьи тушки привозили со складов долговременного хранения. Так на них печати стояли 69-го года. Вот именно. Заводя машину, сказал я. А теперь возьмем нашу республику. Стратегические запасы продовольствия есть? Очень в этом сомневаюсь. Может и были. Планы по их созданию. Но кризис эту радужную мечту обратил в прах. Что, в общем-то, понятно. Зарплату управленцам надо было поднимать? Надо. Какие уж тут запасы? То же самое с запасами горючего. У нас всегда стратегические запасы находились на бензоколонках и давно разграблены. Промышленность дала дубы еще в начале 90-х. Нет, было немного, что-то делали, по мелочи. Эдакие кустари-одиночки с мотором. Весь бизнес, не мне тебе рассказывать, был построен на транзите между Западом и Востоком. А теперь все, транзит кончился, как кончилось электричество на третий день эпидемии. И что же нам остается? Сельское хозяйство? Прекрасная мысль, земли хватает. Только работать некому, много без техники наработаешь. Технику-то найдем, а горючее. Хочешь сказать, что писец? Грустно, но похоже, что впереди. Первобытная община и строй во всей красе. Простейшая вещь соль. Где брать будешь? В общем, Альгис прав. Надо что-то очень срочно думать, иначе уже зимой. А то и раньше у нас начнется голод. Ладно, поехали домой, нечего рассиживаться.